Глава сороковая. Обычно удары в спину наносят те, кого защищаешь грудью. — Огурел! — позвала я, осторожно постучав в дверь коморки Огра. — Открой! Это я, Елизавета! За дверью царила тишина. Я постучала еще раз и уже повернулась, собираясь уйти, когда изнутри послышались тяжелые шаркающие шаги. Скрипнув, дверь приоткрылась, и в щели показалось серо-зеленое лицо. «Дама Елизавета, зачем вы здесь?» «Впусти меня, Огурел», — попросила я. «Все равно нам надо поговорить. Ты не можешь от меня прятаться и дальше». Повисла томительная пауза. Затем, скрипнув еще громче, дверь открылась. «Заходьте тогда, чего уж, дама Елизавета». Я вошла и огляделась. Несмотря на страдания, написанное на лице Огра, в комнате царили все тот же порядок и чистота, что обычно у огурела всегда было очень опрятно я поставила на стол коробочку с миндальным печеньем на этот раз перевязанную красной ленточкой и села на отодвинутый для меня стул тучка которая пришла со мной тут же запрыгнула на колени к огру и принялась блаженно жмуриться под гладящей ее огромной ладонью. я молчала не зная с чего начать трудный разговор выручил огурел, подняв глаза Он печально произнес. — Дама Елизавета, вы ведь в тот раз были здесь. Я ваш подарок увидел на столе. Хорошо, что вы успели убежать, и она вас не заметила. А коробочку я успел от нее прикрыть. Она не увидела и не догадалась. Огр вдруг счастливо, совсем по-детски улыбнулся и опять уныло опустил глаза на свои руки. — Что она хотела от тебя, огурел? — Так вы разве не слышали, дама Елизавета? шмыгнул он носом. «Расскажи ты с самого начала и вместе решим, что делать», попросила я. Огурел долго молчал, мялся и, похоже, не собирался ничего рассказывать, как вдруг тучка быстрым движением укусила его за палец и, спрыгнув с колен, выскочила за дверь. Я проводила ее недоуменным взглядом, а Огур расстроенно пробасил. «Даже тучка меня осуждает» и отвернулся. «Так вы и подавно со мной после этого разговора разговаривать не захотите, дама Елизавета!» «Огурел!» — прикрикнула я на него в досаде. «Пока ты тут самобичеванием занимаешься, твари опять на Академию нападут. Рассказывай, все равно я почти все уже знаю!» Огор открыл было рот, но опять ничего не сказал, встал и прошел мне за спину. Там чем-то негромко брякнул, и вдруг сзади на меня накинули сеть. Обычная, похожая на рыболовную, она начала быстро стягиваться на моем теле, сжимая его и делая мне больно. — Огурел! — прохрипела я. — Что ты делаешь? — Простите, дама Елизавета, у них моя дочка, моя маленькая Талана. Огр встал передо мной и принялся молча наблюдать, как сеть все туже сжимается, врезаясь в тело и лишая меня любой возможности пошевелиться. — Сейчас за вами придут. В этот момент дверь коморки распахнулась, и на пороге нарисовался Родерик Сторвел собственной персоной. От удивления у меня открылся рот. Ну, или от радости, мне сложно сказать, да и неважно, я просто была счастлива его видеть. Вот как дама, значит, вы уже все ему рассказали, заманили меня, а прикидываетесь тут добренькой. Зло прорычал Огр и начал пятиться мне за спину. — Да нет, огурел, я... — захрипела я растерянно, не зная зачем, пытаясь перед ним оправдаться. Огор вдруг отскочил к плательному шкафу с потайной дверью и выхватил оттуда огромный меч. — Предала меня! — Огор зло впился глазами в мое лицо. — Надо было сразу тебя им отдать, не сомневаться. — Не подходи, Израил! крикнул он шагнувшему вперед дракону и поднял оружие, целясь мне в голову. Руки Родерика молниеносно сдернули меня со стула, задвигая себе за спину. «Огурел, не делай глупостей!» От двери послышался шум, и маленькая комната быстро наполнилась вооруженными людьми. Лизи, мы уходим!» — произнес родрик холодно, придерживая норовящую упасть меня, из-за все сильнее стягивающихся веревок стоять было невозможно. Провел какой-то черной штукой по сети, словно разрезая, и, вспыхнув, она растворилась в воздухе. От облегчения я застонала и чуть не полетела на пол. Меня подхватили, поставили на ноги, и раздалась новая команда. «Огра арестовать!» И в допросную. На улице Родерик на миг прижал меня к себе, отпустил и, вглядываясь в мое лицо, твердо проговорил. Лизи, прости, что чуть не опоздал, и не кори себя. Мы давно следили за Огром. Его арест был вопросом времени. Просто, когда ты пошла к нему, я испугался». И, как видишь, не зря. «Родерик, ну как же так? Он ведь мой друг!» Я опустила голову и заплакала. Первый раз в этом мире я зарыдала, по-настоящему сотрясаясь в конвульсиях. Даже когда Делая умерла, у меня не было слез. А тут, оказывается, нет ничего страшного в том, чтобы ждать, когда тебя предадут. Ужасно, когда предательство не ожидаешь. «Девочка моя, тише, успокойся!» ласковый шепот у виска, и меня обняли горячие руки. Пойдем прогуляемся немного. Миг, и я уже куда-то лечу в самых надежных в мире объятиях.